Будь они один на один, Ламоль, конечно, принял бы вызов, но за спиной Кокона состоял Ларюльер, перезаряжавший Аркебузу. А кроме того, на зов трактерщика уже спешил Марвель, взбегавший по лестнице, перешагивая через несколько ступенек. Поэтому Ламоль бросился в соседнюю комнату и запер за собой дверь на задвижку. — Ах, негодяй! — крикнул Кокона, стуча дверь Эфесом шпаги — Ну, погоди, сейчас я столько же раз продырявлю тебя шпагой, сколько вечером ты выиграла меня и IQ. Я-то пришел, чтобы тебя не мучили, я-то пришел, чтобы тебя не обокрали, а ты мне отплачиваешь за это пулей в плечо. Погоди, мерзавец, погоди. Ларюльер подошел к запертой двери и одним ударом приклада аркебузы разнес ее в щепки. он остремился в комнату, но чуть не ткнулся к носам стену. Комната была пуста, окно распахнуто. «Он, наверное, выпрыгнул в окно», — сказал трактирщик. «Но это пятый этаж, и он разбился насмерть». «Или удрал на соседнюю крышу», — сказал Коконос, влезая на подоконник и собираясь преследовать Ламоля по скользкому крутому скату крыши. Но Марвель и Ларюрьер бросились к нему и втащили его обратно в комнату. «Вы с ума сошли?» — крикнули они в один голос. «Вы же разобьетесь!» «Вот еще», — ответил Коконос, — «ведь я горец, я привык бегать по ледникам». «А если меня еще и оскорбили, так за оскорбителем я полезу на небо или спущусь в ад, какой бы дор дорогой он туда не отправился. Пустите меня». «Оставьте», — сказал Морвель. «Или он уже мертв, или уже далеко. Идемте с нами. И если этот от вас ускользнул, вы найдете тысячу других». «Вы правы», — прорычал как нас «Смерть богинота. Я должен отомстить за себя, и чем скорее, тем лучше». все трое скатились с лестницы как лавина к адмиралу крикнул марвель к адмиралу повторил пла юрьер что ж отправимся к адмиралу если вам угодно согласился как он нас оставив гостиницу путеводная звезда на попечение григуара и прочих слуг все трое выскочили из дома и побежали к дому адмирала на улице бетези -э яркое пламя и грохот выстрелов указывали им дорогу «Кто это?» — закричал Коконус. «Какой-то человек бежит без камзола, без перевязи». «А это кто-нибудь спасается», — сказал марвель «Ну что же вы? Ведь у вас аркебузы!» — крикнул Коконус. «Нет, ни за что. Я берегу порух для лучшей дичи», — отвечал марвель «Тогда вы, ларерьер...» «Подождите, подождите», — сказал трактирщик, прицеливаясь. «Ну да, подождите», — крикнул Коконус. «Пока вы ждете, он убежит». Он бросился за несчастным и вскоре настиг его, так как тот был ранен. Но в то мгновение, когда Коконус, чтобы не носить удары в спину, крикнул ему «Обернись!» «Да обернись да обернись раздался выстрел. В ушах Коконуса раздался свист пули, и беглец покатился по земле, как бегущий со всех ног заяц, настигнутый выстрелом охотника. Позади Коконуса раздался торжествующий крик. Пьемонтис обернулся и увидел трактирщика, потрясавшего своим оружием. «Ага, почин сделал он!» — закричал он. «Да, но вы чуть не прострелили меня насквозь!» «Берегитесь, сударь! Берегитесь!» — крикнул лам Юрьер. Коконос соскочил раненый приподнялся на одно колено и, пылая местью, хотел ударить Коконоса кинжалом, но трактирщик вовремя предостерег пьемонтца. «Ах, гадина!» Зревел Коконос и, набросившись на раненого, три раза вонзил ему в грудь шпагу по рукоятку. «А теперь к адмиралу! К адмиралу!» — крикнул он, оставив гугенота, бившегося в предсмертных судорогах. «Эй, ге, дорогой дворянин, вы, кажется, входите во вкус!» — сказал Марвель. «Вы правы!» — ответил Коконос. «Уж не знаю, пьянит ли меня запах пороха или возбуждает вид крови, но, черт убери меня, так и тянет убивать. Это своего рода облава на людей». До сих пор я так охотился только на волков да на медведей. Но, клянусь честью, облава на людей, мне кажется, куда увлекательнее. И все трое побежали своей дорогой. Глава восьмая. Резня. Дом адмирала стоял, как мы сказали, на улице Бетези. Это было большое здание в глубине двора, выходившее двумя крыльями на улицу. Ворота и две калитки в каменной ограде, отделявший дом от улицы, вели во двор. Когда три наших гизара появились в конце улицы Бетези, которая являлась продолжением улицы фассе сен жермен ле они увидели, что дом адмирала окружен швейцарцами, солдатами и вооруженными горожанами. Каждый из них держал в правой руке кто шпагу, кто пику, кто бузу а некоторые держали в левой руке факелы и освещали эту сцену колеблющимся погребальным светом, который, следуя движениям факелоносцев, то падал на мостовую, то полз по стенам вверх, то пробегал по этому живому морю, где каждый предмет вооружения отсвечивал своим блеском. Вокруг дома и на близлежащих улицах тиршап, Этьян и Бертен Пуаре, совершалось страшное дело. Слышались пронзительные крики, громыхали выстрелы, и время от времени какой-нибудь несчастный, полуголый, бледный, окровавленный, большими прыжками, как преследуемая лань, пробегал по мертвенному световому кругу, где казалось мечется стая демонов. В одну минуту как он, с Марвель и Ла-Рюрьер Белые кресты, которые были замечены издали, и которые были поэтому встречены громкими приветствиями, ощутились самой гуще толпы, тяжело дышавшей и тесно сомкнутой, как свора собак. Они, конечно, не пробились бы сквозь нее, но многие узнали и дали ему дорогу. Как у нас и Ларюрьер пришмыгнули за ним, и таким образом всем троим удалось проскользнуть во двор. Посреди двора... в ограде которого все три калитки были выломаны, на пустом пространстве, почтительно освобожденным убийцами, стоял человек. Он опирался на обнаженную шпагу и не сводил глаз с балкона, находившегося на высоте около 15 футов от земли и тянувшегося под центральным окном здания. Этот человек нетерпеливо притоптывал ногой и время от времени оборачивался, чтобы спросить о чем-то у тех, то стоял ближе к нему. «Нет и нет», — сказал он, — «никого». Наверное, его предупредили, и он бежал. «Как вы думаете, дюга?» «Не может быть, ваша светлость?» «Почему не может быть? Вы же сами мне говорили, что за минуту до нашего прихода какой-то человек без шляпы, с обнаженной шпагой в руке, бежавший точно от погони, постучал в ворота, и его впустили». «Верно, ваша светлость?» на почти точно же вслед за ним пришел Бэм. Все двери были выломаны, а дом окружен. Человек войти-то вошел, но выйти он никак не мог. «Э — Эгэм, если не ошибаюсь, это герцог Дегис? — спросил Коконос, мэтро Ла Рюрьера. — Он самый сударь? — Да, это великий Генрих Дегис собственной персоной, и он наверняка дожидается, когда выйдет адмирал, чтобы разделаться с ним так же, как адмирал разделался с его отцом. Каждому свой черед, сударь, и сегодня, слава богу, пришел наш. «Эй, Бэм! Эй!» — крикнул герцог своим могучим голосом. «Неужели еще не кончено?» Концом своей шпаги, такой же нетерпеливый, как и он сам, герцог высек искры из мостовой. В ту же минуту в доме послышались крики, затем выстрелы, громкий топот и бряцание оружия, а затем снова наступила тишина.